5. Джонас избавился от Корделии при первой возможности, хотя представилась она не так скоро, как ему хотелось бы. Старушку пришлось умасливать по первому разряду. Он понимал, что она ему еще пригодится. В итоге он даже поцеловал ее в уголок рта. Бедняжка так покраснела, что Джонас испугался, а не хватит ли её удар — И сказал, что обязательно выяснит, так ли основательны ее подозрения. Но только потихоньку, обеспокоилась Корделия. Да, заверил ее Джонас. Они уже шли к дому Кардели. По другому и быть не может. Кто кто, а он умеет хранить тайны. Он знал, что Корделия не успокоится, не сможет успокоиться, не получив убедительных доказательств то ли своей правоты, то ли и беспочвенности подозрений. Но сам полагал, что все это вздор. Молодые любят драму, не так ли? И если молодая кошечка видит, что ее тетка чего-то опасается, она будет умело подкармливать тётушкины страхи вместо того, чтобы свести их на нет. Карделия остановилась у выкрашенного белой краской забора из штакетника, отделявшего огород от дороги. На лице ее читалось облегчение. Джонас подумал, что она очень похожа на мула, которому чешут спину. «Ну, я никогда не думала, что так... Однако это возможно, не правда ли?» «Вполне возможно», — согласился Джонас. «Но я все проверю самым тщательным образом». Тут нельзя ошибиться, чтобы потом не сожалеть об этом. Он вновь поцеловал ее в уголок рта. И ни слова обитателям дома на набережной. Обещаю. Даже ни единого намека. Спасибо тебе, Элдред. Большое спасибо. И она прильнула к нему, прежде чем убежать в дом. Ее маленькие грудки, как камешки, прижались к его рубашке. «Может, этой ночью я усну. Очень на это надеюсь». «Она, может, и уснет, подумал Джонас. «А вот я вряд ли». В Хуки, где он держал свою лошадь, Джонас шагал с опущенной головой, заложив руки за спину. Стайка мальчишек бежала по другой стороне улицы. Двое размахивали собачьими хвостами с на концах кровью. «Охотники за гробами! Мы — большие охотники за гробами, как и ты!» — крикнул ему один из мальчишек. Джонас выхватил револьвер и навел его на них. Произошло это мгновенно, и перепуганные мальчишки увидели, с кем имеют дело. Со сверкающими глазами, ощерившимся ртом, Джонас более всего напоминал волка Альбиноса в человеческом одеянии. «Брысь отсюда, маленькие паршивцы!» — рявкнул он. «Пошли прочь они, то я вышибу вам мозги, чтобы порадовать ваших отцов!» Они застыли, а потом бросились в рассыпную. Один оставил свой трофей, собачий хвост лежал на тротуаре, как грязная тряпка. Джонс поморщился, взглянув на него, убрал револьвер в кобуру. Заложил руки за спину и продолжил свой путь, напоминая священника, поглощенного мыслями о богах. «Что во имя богов с ним случилось? Наставлять револьвер на детей?» «От переживаний», — подумал он, — «волнение». «Да, он волновался. Подозрения этой плоской вековухи очень взволновали его». Не из Даже если бы Диаборн отрахал эту девицу на городской площади на празднике жатвы, Джонаса бы это не взволновало. Но потому, что Диаборн, если подозрения не беспочвены, и тут обвёл его вокруг пальца. «Однажды он сумел зайти тебе в тылх, и ты поклялся, что больше этого не случится. Но если он дрючит эту девку, значит, случилось?» «Не так ли?» «Похоже на то. Если у парня хватило наглости закрутить любовь с будущей наложницей мэра, да так скрытно, что об этом до сих пор никто, кроме тетки Сьюзан, не догадывается, как это соотносится с его, Джонасом мнением о трех молокососах из превходящего мира? Не он ли считает, что они с трудом найдут собственные задницы, чтобы подтереться?» «Однажды мы недооценили их, и они выставили нас обезьянами», — так вроде бы сказал Клей. «Я не хочу, чтобы такое повторилось». «Так повторилось или нет? Что в действительности известно Диаборну и его друзьям? Что они выяснили и кому сказали?» Если Диаборн сумел незамеченным подкатиться к избраннице мэра, и этого не заметил ни Элдрит Джонс, ни кто-либо еще. Добрый день, сэр Джонс. Кузнец Брайан Хуки широко улыбался, разве что не кланялся, прижав самбрера к широкой груди. Не желаете ли свежего Грефа, сэр? Только что отжал первую порцию, и мне нужна моя лошадь, оборвал его Джонс. «Быстро приведи ее и перестань кудахтать!» «Да, сейчас приведу, с радостью! Спасибо, Сэй!» И Хуки поспешил в конюшню по пути, обернувшись, чтобы убедиться, что не получит пулю в спину. Десять минут спустя Джонас скакал на запад по великому тракту, испытывая при этом нелепое, но очень сильное желание пустить лошадь галопом и раз навсегда забыть об этой глупой истории. А Торине, посидевшем любвеобильном козле, Роланди и Сьюзен с их юношеским увлечением, которому, он в этом не сомневался, еще очень далеко до плотской любви, Роя и Клея с их быстрыми руками и медлительными мозгами, Раймери с его честолюбием, Кордели и Дель Гадо, которая, должно быть, уже представляла себе, как они вдвоем лежат в постели. Он читает ей стихи, а она плетет из цветов венок, чтобы возложить на его чело. В прошлом уже случалось, когда он вот так уезжал, доверяя своей интуиции. Да только на этот раз уехать не мог. Он поклялся отомстить этим молокососам и всегда выполнял данное себе слово, хотя многократно нарушал обещания, которые слышали от него другие люди. Не стоило забывать и про Джона Фарсона. Джонас никогда не разговаривал с благодетелем. Да и не очень-то хотел, поговаривали, что Фарсон безумец, способный отчудить все, что угодно. Но не раз и имел дело с Джорджем Латиго, который, скорее всего, и будет возглавлять отряд, ожидаемый со дня на день. Именно Латиго нанял больших охотников за гробами, заплатив огромный задаток, которым Джонас еще не поделился с Рейнольдсом и Дипейпом, и пообещал куда большее вознаграждение, если основные силы Альянса будут уничтожены в окрестностях Лысых гор. Латиго, конечно, сила, все так, но сущая козявка в сравнении с той силой, что стояла у него за спиной. И потом, большие деньги без риска не заработать, если они доставят лошадей, волов, повозки со свежими овощами, нефть, магический кристалл, прежде всего магический кристалл. Все будет хорошо, если нет. Фарсон и его помощники сыграют их головами в поло. Такое могло случиться, и Джонас это знал. Более того, не сомневался, что в конце концов так оно и будет. Но Джонас мог гарантировать, что развод его головы с телом произойдет не по милости таких червяков, как Диаборны и его друзья, какого бы они ни были высокого происхождения. Однако... Если у него роман с избранницей Торина, если он сумел сохранить все в секрете, какие еще секреты известны ему? Может, он играет с тобой в замке? Если так, игра надолго не затянется. Как только юный мистер Диаборн высунет нос из-за укрепления, Джонас тут же отстрелит его. Сейчас требовалось найти ответ на один вопрос — С чего начать? Отправиться на ранчо полоса Ка. Благо, он давно собирался взглянуть, как устроились мальчики. А почему нет? Они, скорее всего, на спуске, считают лошадей. Но лошади нисколько его не волновали. Нет, лошади пустячок, если подумать о тех задачах, что поставил перед ними благодетель. И Джонас поскакал к Ситго.